Ики. Важным результатом попыток выразить классовые интересы купечества городских торговцев и ремесленников явилась особая эстетика умышленного принижения ценностей, известной упрощенности и недоговоренности, из которой родилось своеобразное представление об элегантности, лучшим выразителем которой были гейши. Их манера поведения и то, как они одевались, получило название вызывающий и вместе с тем привлекательный стиль, диктовавший философию всей жизни. В Ике слились воедино эмоции и эстетические идеалы, оказавшие глубокое влияние на все виды искусства того времени и позволившие сделать стиль жизни средством проявления вкуса в самых изысканных формах. Пророком этой культурологической идеи стала Гейша. В начале XIX века высшей похвалой для гейши была ее аттестация как «икки». Антиподом и противоположностью этого стиля в ту пору стали куртизанки. Их безвкусные громоздкие стеганые кимоно, густой слой белил и краски на лице, высокопарная манера изъясняться у людей со вкусом, вызывали смех. Сирота, то есть непрофессиональные женщины, также не обладали икки. Жеманность девиц и скромность домохозяйки были вполне уместны, но не привлекательны. Воплощаемый гейший стиль представлял собой тонкое сочетание противоречивых эстетических элементов. Он требовал самого тщательного подбора деталей туалета, манеры поведения и своего вида искусства. Гейша не жалела времени на обдумывание и гармоничное комбинирование всех этих элементов. Увлеченность этим делом была у них непринужденной игрой. Стиль ики не допускал деловитой сосредоточенности. Целью были легкость и простота. Гейша лишь слегка подкрашивала лицо. В то время как простые женщины-хозяйки вообще не красились, а проститутки накладывали толстый слой белил. Кимоно на гейши было общепринятой расцветки, но со вкусом в смелую полоску или с большим воротником. Кушак-оби свободно свисал или завязывался большим узлом. Она никогда не допускала на своем платье золотых драконов, серебряных облаков или бабочек среди цветов, какие были типичны для гардероба куртизанок. Чувственность туалета гейши не развивалась по бедным знаменем, а выражалась намеком. Стилю ики были свойственны смелость, необычность и была совершенно чужда, безвкусная напыщенность. К примеру, гейши токийского ханамати Фукагава славились своим икки в одежде. Поверх кимоно они носили свободную куртку хаори, напоминавшую мужской пиджак, и благодаря этому производили впечатление привлекательной женщины в шитом по фигуре костюме. Этот стиль так слился с их образом, что словом «хаори» гейши стали называть самостоятельных и гордых женщин с рафинированными манерами, целиком посвятивших себя служению искусству. Гейши-фукагавы были известны еще и тем, что не носили носков таби. Вид маленькой ножки гейши, обнаженность которой подчеркнута черным лаком деревянных сандалий, да еще на холодном снегу, был пиком стиля ики. Хотя здесь на первый план выдвигался элемент эротики, его выражением в истинном духе Икки был сильный характер хрупкой и изящной женщины. Все сказанное о стиле Икки так или иначе заключает в себе подтекст чувственности, что и служит причиной его притягательности. Гейши умели обозначать такой подтекст, как «никто другой», Выпустить ненароком тонкую прядь волос в безупречной прическе, дать яркое красное пятно воротничка на черном глухом кимоно, во время паузы в разговоре взять семисен и тихо перебрать пальцами струны. Такие приемы их стиля составили классику женской опольстительности. Икки также предполагает искренность, причем не детскую непосредственность и не пылкое легковерие, а душевно-глубокую искренность, благожелательную заинтересованность. У писателей середины XIX века можно прочесть, что куртизанка продает свое чувство вместе с телом, а расположение гейши, если оно зародилось, всегда искренне. «Быть ики» означало быть осведомленной, но не всезнающей, быть невинной, но не наивной. Женщина ики уже знает немного жизни, вкусила как горечь, так и радость любви. Молодым девчушкам редко удается достичь всего этого. Полноценной ики женщина становится только в среднем возрасте. Ики вовсе не был идеалом, которому гейша стремилась соответствовать всеми силами. Это было для нее оружием, средством построения определенной модели и одновременно составной частью ее характера. Вот как хозяйка одного чайного домика в токийском Симбасе описывает старую гейшу, которую все считали чистым воплощением ики. Та онесан по имени Киёдзи постоянно говорила, что гейша всегда должна помнить об ике. Так она никогда не позволяла себе предстать перед своим патроном в тот день, когда красила седые волосы. Однажды она отказала ему во встрече, сославшись на первое, что пришло в голову, и тем вызвала приступ ревности. Он решил, что она встречается в этот вечер с кем-то другим. В конце концов, ей пришлось объяснить причину отказа. Смеху было. Когда Киёдзи умерла, на ее счету не осталось ни копейки, зато она успела справить новое кимоно. Одна здешняя служанка говорит так. «Если обслуживаешь гейшу, которая не ики, всегда имеешь неприятности. Она приходит домой и начинает кричать из-за всякой мелочи. А гейша Икки приходит домой и, видя, что ты вздремнула, думает, «Бедняжка, у нее нет никаких радостей в жизни и не станет бронить. Так что, по мне, лучше работать на даму Икки. Она живет в свое удовольствие и дает жить другим». Эти строки взяты из воспоминаний Синахары Хару. Там же можно прочесть, что своему имиджу гейша придавала большое значение и всеми силами старалась его поддерживать. Своей волей она формировала реальный человеческий образ. Например, тогда во время банкета у гейш было принято переодеваться. Примерно в середине празднества особый слуга-мужчина Хакоя объявлял «Мадам, время сменить платье!» И все гейши покидали зал, чтобы войти через некоторое время в свежем кимоно. «Случилось, что у той же Киодзи не было второго кимоно на смену, и она велела завернуть с собой старый пиджак. А когда пришло время переодеваться, она небрежно бросила. О, мне что-то сегодня не хочется!» Это напоминает поговорку о гордости бедного самурая, который пользуется зубочисткой, хотя обеда у него не было.